дружеская ничья. А в палатке директора тем временем царил полный восторг. «Какого пламенного оратора нам прислали, да, товарищи?» — радовался Зиновий Петрович. «Знать бы поточнее, кто прислал и откуда», — с сомнением произнес Федор Егорович. «А вы разве не знаете, товарищ Клюев?» — удивился Шишмарев. «Я думал, вы знаете», — отозвался Клюев. Как выяснилось, этого не знал никто. Бдительный Федор Егорович пообещал съездить в Симферополь и уточнить, а заодно пообещал привезти микстуру для Тамары. Впрочем, эти сомнения не могли испортить приподнятого настроения Зиновия Петровича. Ему очень понравились идеи и планы загадочного Птичкина, и особенно мысль о том, что артековцам быть почетно всегда. Он несколько раз произнес ее так, словно пробовал на вкус что-то исключительно приятное и, в конце концов, придумал свою версию. «Артековец сегодня, Артековец всегда! А? Как вам, Федор Федорович?» «Хорошо, так как Зиновий Петрович поддержал его Шишмарев. А давайте еще приветствие придумаем! Всем-всем добрый день!» «Прекрасные традиции закладывайте, Федор Федорович!» ответил Соловьев. Товарищи по руководству Артеком и не подозревали, что именно в этот момент зарождается уникальная лагерная культура — кричалки. Что очень скоро короткие ритмичные речевки станут частью Артека и будут поднимать командный дух. Руководители лагеря с вдохновением продолжали выдавать креатив, как сказали бы в наше время. Соловьев предложил коллеге съездить в Симферополь и донести до руководства исполнительного комитета, что лагерь активно развивается, и детям нужны не только муштра и пропагандистские лозунги, но и солнце, воздух да в море с разбега. Шишмарев с воодушевлением поддержал эту идею. Затем коллеги взглянули на шахматную доску и, решив не вдаваться в подробности, кто выиграет, крепко пожали друг другу руки и согласились на ничью. Федор Федорович отправился готовиться к важной встрече с руководством ЦИКа, так назывался Центральный исполнительный комитет СССР, от которого зависело любое решение. Размышляя о поездке в Симферополь, Федор Федорович Шишмарев мог рассчитывать на успех. Он был доктором, известным и в Санкт-Петербурге, и в Крыму. Работал с Красным Крестом, заведовал здравотделом в Гурзуфе и санаторием для красных командиров. Когда ему предложили возглавить Артека стать его директором, Он взялся за дело с душой. Как врач следил за здоровьем детей, а как организатор делал так, чтобы ребятам было интересно и комфортно. Его очень любили и дети, и вожатые. Он был спокойным и добрым. Никогда не кричал, но мог одним строгим взглядом навести порядок. Зная это, Зиновий Петрович не сомневался, что руководство ЦИКа прислушается к его словам.